Глава третья Внутри железной бочки, которую мы поставили в гараже на краю машинного двора, трещал костер. Мы с пригоршней и спасшим нас сталкером расположились рядом. «Шустрый», — повторил он, передавая мне флягу с холодным чаем. Так меня почти сразу назвали, как только в зону попал. Привык. На свое настоящее имя уже почти и не реагирую, когда рядом звучит. Я искос разглядывал его. Шустрый был молодым и подвижным, даже вертким. Курносый, серые всклокоченные волосы, хохолком торчащие над лбом, острый подбородок. Немного похож на воробья. И движения быстрые, суетливые, немного нервные. Он не выказывал недоверия и не казался неприятным. Хотя было в нем что-то такое, настораживающее. Про себя я решил, что со сталкером надо держать ухо востро и ни в коем случае не доверять ему сверх необходимого уровня. Но с Пригоршни пока своими соображениями делиться не стал. По той простой причине, что и ему я не очень-то доверял. Черт возьми, в таком месте как Зона нельзя до конца доверять даже самому себе, со всеми этими пси-аномалиями и пси-мутантами, способными влиять на твой рассудок. В рюкзаке шустрова, кроме фляжки, нашлась еда, консервированная гречка с мясом и хлеб. Мы перекусили, что несколько примирило нас с жизнью и настроило на более доброжелательный лад по отношению друг к другу. Стемнело, за окном стало черным-черно. Шустро извлек из рюкзака еще одну фляжку с коньяком. Игоршня от нее отказался, объявив, что коньяк воняет насекомыми и мутантами и вообще он его не переносит, ему бы водки. Но ее не было и десантник остался не у дел, а мы со сталкером накатили, возле чего он объявил. Ночью по лесу я к вашей вертушке не пойду. Тем более вы, говорите, так бежали, что теперь толком не помните направление. Утром будем разбираться. Пригоршня поглядывала на сталкера настороженно. Ведь эти двое были из разных лагерей. Хотя шустрый, что ни говори, спас нас. Пока что десантник вел себя тихо, вежливо. «Где мы сейчас?» – спросил я. «Что это за территория?» Он пожал плечами. «Химковский могильник рядом. Слышали про него?» Сразу после появления зоны там устроили захоронение, облученное первым всплеском техники и материалов. И очень быстро это место стало таким... опасным, короче говоря. Шустрый смолк, когда сквозь окно в помещении проникли отблески далеких вспышек, а вслед за ним долетели приглушенные раскаты. «Снова военсталы с анархистами сцепились», — пояснил сталкер в ответ на наши вопросительные взгляды. «А чего они?» — спросил Пригоршник. «Нам сообщали, что у кланов конфронтациях но причину не говорили. Шустрый помолчал, обдумывая ответ, и принялся неторопливо рассказывать. У анархистов власть взял человек, которого называют Мародер. Откуда он появился, никто не знает. Говорят, пришел со стороны Икши. Так вот, он утверждает, что в котле… Да вы про котел хоть знаете? Так западную часть Клязьминского водохранилища называют, припомнил я. Ну, правильно. После того, как эта зона возникла, там большой участок земли круто просел. Причину никто не знает до сих пор, и по всем законам физики его должно было затопить, но вода наоборот оттуда ушла. Так вот, мародер утверждает, что в котле, который уже давно отсекли от других территорий поля аномалий, полно цацик ну артефактов, как их называют, или объектов неизученных свойств. Через аномалии туда точно не пробиться, но по могильнику пройти можно. Кто доберется до котла разбогатеет. Теперь анархисты и сталкер-одиночки стремятся к котлу. Они медленно продвигаются через Химкинский могильник, оставляя на пути трубы. Шустрый отпил еще коньяка, вытер губы и протянул фляжку мне. Но я отказался. Ну а воинсталы решили, что экспансия в могильник нарушает шаткое равновесие зоны и что ее надо прекратить. Сейчас отряды Воинсталов преследуют анархистов, пытаясь остановить их. Между кланами постоянные стычки. Вот-вот начнется настоящая война. Много ты знаешь, однако, и про клановые разборки, и про катлы эти с могильниками, — заметил Пригоршня. Сталкер пожал плечами. Я, как бы сказать, люблю зону, именно эту, подмосковную. В других я не бывал ни разу. Интересуюсь здесь всем, запоминаю всякие местные истории, слухи, легенды. Наблюдаю, что происходит. Я внимательно слушал его, пытаясь уяснить положение дел. В зоне есть несколько кланов-сталкеров. Самые крупные среди них – военсталы и анархисты, у которых прямо противоположная идеология. Военсталы – сильно военизированный клан, отличаются строгой дисциплиной, его члены живут фактически по уставу. Многие военсталы – бывшие военные из спецназа или других армейских частей. Военсталы считают своей главной целью защиту мира от мутантов, расползающихся во все стороны из зоны. Этот клан давно враждует с анархией, сборищем сталкеров-анархистов. Они не хотят исчезновения зоны, наоборот, желают сохранить ее и использовать как двигатель прогресса для всего человечества. Мол, зона может дать нам всевозможные технологии. В анархии отсутствует строгая дисциплина, обязательные приказы, воинские звания. — А почему продвижение в могильник нарушает равновесие зоны? — спросил Пригоршни. Шустрый ответил. После того, как анархисты углубились на эту территорию, начались необычные миграции мутантов. К тому же участились всплески. Ну, воинсталы и решили, что анархисты в этом виноваты. Я слышал про всплески, но решил уточнить уж острова. Они ведь недавно начались. Насколько опасны? И как понять, что всплеск приближается? Он почесал затылок. Ну, как понять? Небо со стороны Москвы иногда багровеет. А иногда нет. Да никто, в общем, толком не знает, что такое всплеск. Волна какой-то энергии, которая раскатывается по зоне. Самое главное, не только по этой, в других тоже возникает. По ощущениям, всплеск это, как если бы тебя в микроволновку засунули, понял? Не в аномалию под названием «микроволновка», а в настоящую, кухонную. Мозги в шашлык. Лучше всего прятаться куда-нибудь под землю, желательно в бетонный подвал. Хотя можно и просто в землянку. А всплески бывают разной силы. От мощного только толстый слой бетона и спасает. Вообще, попав под всплеск, можешь потом оклематься без всяких последствий, а можешь и инсульт схватить, либо вообще умереть. Всякое бывает. Устав говорить, шустрый откинулся на досках, которые мы положили вокруг бочки с костром, и устроился головой на своем рюкзаке. Ну ладно, парни, с Василиском я вам помог, и что вы дальше делать собираетесь? Как что? Нам к периметру надо, скинул голову пригоршню. Вернуться к своим. Шустрый поднял бровь какие, так сказать, шаги вы собираетесь в связи с этим предпринять? — Какие еще шаги? Сами мы не дойдем. Ты нас проведи. — А мне оно ну зачем? Я в могильник иду, чтобы присоединиться к анархистам. Хочу добраться до котла и поживиться артефактами. — Ну вот ты нас проведи и вали куда хочешь, — охмурился пригоршник. — Хоть в могильник, хоть в могилу. — Я вас никуда вести не обязан. — Еще как обязан, — повысил голос десантник. И кто вообще такой?» «Охотник? Бродяга? Блин, сталкер?» «Да здесь незаконно!» «А я кадровый военный и...» начхать мне на твою кадровость!» Шустрый сел, насупившись. «Тоже мне военный охрененный!» «Как мы тебя из ямы тащили, забыл уже?» «Надо тебе к периметру, топай, никто не держит!» «А здесь территория свободных людей, которые слушать всякое гавканье не любят!» «С тобой, бродяга, не гавкает, так говорит!» Угрожающий пристал Пригошни, но я перебил его. Я к периметру не собираюсь, так что можете оба заткнуться. Пригоршня ошарашенно смолк, и они с шустром уставились на меня, как два барана на новые ворота. — Как не собираешься? — спросил наконец десантник. — Ты журналюк? Ты чего? А куда ж ты тогда? Вместо ответа я достал из кармана бумажник, оттуда потертую полоску бумаги, развернул и показал им. — Считайте. Спрятано у излома Яра — северный берег, сто метров точно на север. В корнях дерева молний. верхний край записки был оторван. «Это досталось мне от брата», пояснил я. «Помнишь, пригоршня, в вертушке ты рассказывал про Глеба Нечаева? Так вот, он мой родной брат, старший. Когда сбежал из зоны, стал одним из партнеров скупщик артефактов по прозвищу Фишер. Всегда при воспоминании о тех событиях быстрее забилось сердце. Тело посреди темной гостиной, еще одну в ванной Кровь на полу, брызги на стене и мебели. Три быстрых силуэта. Я потряс головой. Шустрый, растерянный лоб, перечитывал записку. Твой брат партнер Фишера? С Фишером я был знаком. Тот давно исчез. Он сотрудничал с мародером. Ну, с тем мужиком, что сейчас в анархии заправляет. Говорят, что-то не поделили. И мародер его убил. Пару месяцев назад это произошло. Хотя, может, и врут. Я перебил. Брат умер, и наследство мне оставил эту записку. На ней указано место, где зарыт ящик с накопленными Фишером деньгами и артефактами. Там целое состояние. «Шустрый, если проведешь меня туда, поделюсь добычей». «Ох ты, хитрюга, репортер!» – удивился Пригоршник. «Химичишь там что-то свое! Так вот, для чего ты на самом деле в зону пришел!» «Блин, я только сейчас понял. Репортаж твой значит прикрытие просто, чтобы разведку на местности провести». Но к аварии вертолета я отношений не имею, заметил я, при этом незаметно наблюдая за Шустром. Тот пока не ответил на мое предложение, но я видел по глазам. Согласен. Почему нет? Он же сталкер. Смысл его жизни состоит в походах по зоне, добывании артефактов, продаже их скупщикам, вроде того же Фишера, которые затем по своим каналам переправляют добычу за периметры, где их покупают лаборатории, корпорации, научные институты. Согласен. Шустрый сказал то, что я и ожидал. Только надо условия обговорить. Какая моя доля? Обсудим завтра, кивнул я и, не сдержавшись, широко зевнул. Слушайте, я устал, как собака. День такой был, долгим очень, и насыщенным. Голова уже совсем не варит. Я тоже вымытался, согласился Пригоршня. Шустрый, недолго подумав, предложил: Тогда завтра с утра идем к вертушке, раз там осталось оружие, надо его взять. И оттуда сразу к Яру, про который сказано в записке. Он, по сути, южная граница могильника. До него отсюда не очень далеко. «Э, стойте!» — заговорил Прикошный. «Вы двое уже все решили. А мне что делать? Сам я до периметра не дойду. Так мне что, подыхать тут?» «Идем с нами», — предложил я. «От Яра он поможет тебе вернуться к периметру. Так, Шустрый?» «Ну, если артефактами разживемся, да деньгами Фишера...» «Ладно, помогу». Только учтите, это обоих касается. Слушаться меня беспрекословно. Вы здесь новички, ничего не знаете. А в зоне, как на передовой, очень быстро коньки можно отбросить. Пригоршня нахмурился и явно собрался возражать. Но я перебил. «Как тебя звать, Десантура?» «Никита», — пробормотал он. «Только я к Пригоршне привык уже». «Да, хотел спросить, а с чего у тебя погоняло такое в лес шустрый?» «К это...» Тот почесал теми, раньше прикрытой ковбойской шляпой. «Я фильмы старые люблю. Вестерны. Ну, Серджи Леоны всякого. За Пригоршню долларов. Еще...» Рассказывал про это парням на базе. А Костян покойный и придумал вот. Как-то прицепилась сразу. Теперь, прикиньте, даже начальство иногда так зовет. «Так вот, Никита Пригоршня, — продолжал я, — у тебя все равно нет выбора. Ни я, ни Шустрый сейчас к периметру идти не собираемся» заставить нас ты не можешь. А сам, скорее всего, не выживешь. Одно дело на вертушке летать или устраивать зачистки браконьеров у периметра, другое — по глубокой зоне идти. Так что давай с нами. Это всего лишь отсрочка. Скоро все равно попадешь к своим». Выхода у него и правда не было. И осознав это, десантник молча отвернулся от нас. С хмурым видом улегся на бок и закрыл глаза. Спросил. А им здесь?» «Здесь», — «Здесь», подтвердил Шустрый. Дежурим по очереди. Спецназ, не засыпай, ты первый будешь. Часы имеются. Через два часа будешь этого. Как тебя назвать? Химик он! ставил Пригорню, приподнимая голову. Почему? удивился я. Химик, говорю! Хитрый очень, потому что свои игры ведешь, химичишь! И молчишь больше. Я пожал плечами. Потому что предпочитаю не говорить, а думать. Правильно, вот вы, химики, все такие! «Химик, так химик», — подвел итог Шустрый. «Короче, еще через два часа химик будет меня. Все, теперь заткнулись оба. День завтра, кажется, предстоит сложный, а я устал». «Нет, подожди», — сказал я. «Последних два вопроса. В записке сказано про какой-то излом Яра. Что за излом? И что за Яр вообще?» Он махнул рукой. «Излом — место, где Яр делает крутой поворот. Если рано выйдем, до вечера попадем туда. А сам Яр — это... короче, увидите». Его лучше раз увидеть, чем сто раз про него услышать. Не только увидеть, понюхать еще хорошо. Все, теперь спать.